Глава 17. Плерал. Портальная площадь Вардейла. "А ты, смотрю, никак не угомонишься, да?" скосив глаза, я попытался рассмотреть, чем она таким острым тыкает мне в шею. Не то чтобы мне было интересно, но и эмоций, кроме растерянности, я никаких сейчас не испытывал. Сейчас ее угроза казалась смешной. Ну вот серьезно. неужели она решила, что сможет мне диктовать условия, имея в своём распоряжении неполную дюжину игроков? Или тифлингесса забыла, что с ней произошло, когда точно таким же примитивным способом она пыталась захватить меня в прошлый раз. Твоя точка возрождения находится в Мирти, это я уже выяснила, ответила Клео. Попробуешь выпилиться, там тебя встретят, только вот разговор уже будет другим. Ну так что, поговорим или все таки попробуешь сделать глупость? Послушай, а тебе не кажется, что ты повторяешься? Я скажу тебе больше глупость сейчас совершаешь именно ты. хмыкнул я. И у тебя есть две секунды, чтобы убрать эту железку от моего горла. Очень знаешь, ли, не люблю, когда со мной так непочтительно ведут себя. «Все рассчитано, малыш, прошептали мне на ухо. И да, девочке этой скажи, что если я увижу хоть малейшее движение кровавой плети в нашу сторону или под моими ногами дрогнет земля, она крепко об этом пожалеет. Возможно, последний раз в своей цифровой жизни. Я их ведьминские штучки хорошо изучила. Словно подтверждая слова Клео, сзади уже готовые атаковать Лейл возникло две расплывающиеся тени, вывалившиеся из инвиза, одна из которых оказалась знакомой мне уже Мирандой. Несмотря на угрозу командиршей красоток, я понимал, для того чтобы меня отсюда утащить на глазах всей моей команды, нужно очень постараться. Даже прямо сейчас, не сходя с места, я с легкостью мог освободиться от этого нелепого захвата. Встретившись глазами с Лейл, едва заметно качнул головой. намекая, чтобы она не делала глупостей. Не знаю, поняла она меня или нет, но порезы на ее руках затянулись, без остатков питав багровые жгуты в ладони. Вот только это ровным счетом ничего не значило. Мне ли не знать, насколько быстро лель может перейти в боевой режим. Уверен, вряд ли кто-то из этих амазонок успеет что-то сказать, прежде чем окажется на круге возрождения. Молодец, довольно произнесла тифлингэсса, видя, что я не собираюсь ничего предпринимать. Теперь отзови своего зверька. А тем временем очень злой зверек по кличке Боня продолжал методично убивать в каменное крошево жалкие остатки дерзнувших напасть на него игроков, двигаясь вслед за нами. В ход шло все. крылья, лапы, хвост и чистокол острых клыков в пасти, которая то и дело продолжала изрыгать удушливые клубы ядовитой извести, от которой плавились камни. Он не мой, я осторожно пожал плечами. Он сам по себе, так сказать, Могу познакомить, сама с ним поговоришь. Не знаю, поверила она мне или нет, но судя по сердитому сопению, ответ ее не удовлетворил. Скосив глаза, увидел Димона стоящего в обманчиво расслабленной позе, но с уже наложенной стрелой на тетиве, готового действовать любую секунду. Внимание, получен добав замедление. Скорость передвижения персонажа снижена на 30%. Внимание, получен добав могильная пыль. Скорость передвижения персонажа снижена на 10%. Внимание. Вы попали под действие заклинания «Ловчий». Вы парализованы и не можете двигаться. Применение части ваших умений временно заблокировано. Телепортация временно заблокирована. Время действия 56 секунд. На всякий случай предупредила Клео, довольно грубо приобняв меня, прикрывая себя таким образом от случайной атаки со стороны моих друзей. А сейчас, что она хотела сказать, так и осталась для меня тайной, поскольку неожиданно в игру вступила третья сторона. Когда вдалеке в небо рванулся ослепительный белый столб света, я лишь спустя несколько секунд сообразил, что там находится главный храм Двуединого. Вот только этого сейчас не хватало. Вибрируя с угрожающим гулом, столб света начал неумолимо расширяться, дрожа от мощи, вложенной божественной энергией, грозя в любую секунду стереть Вардейл с лица земли. Я услышал только яростный рёв Драколича, которому это вмешательство пришлось явно не по душе. Малая портальная площадь ощутимо вздрогнула под ногами, будто что-то огромное намеревалось выбраться из-под земли, выдираясь из самых глубин. Только что бывшее безоблачным небо на глазах стало заволакивать тяжелыми тучами, а пророкотавший раскат грома ясно дал понять, что отсюда нужно срочно валить, пока мы все здесь не остались. Дикое напряжение разливалось в воздухе, давя на сознание, и с каждой секундой ощущение только усиливалось. Самое время попрощаться с этим неприветливым городом. Завеса боли. Знак воли Турс. Если руна способна воздействовать на нематериальные предметы, то почему этим предметом не может оказаться тот же кинжал? Сейчас моя чешуя в опасной близости от моего горла. Вложив в знак Турс незначительное количество маны, аккуратно направил высвободившуюся ману в кинжал Клео, заставив его застыть в пространстве. Теперь на этот кинжал они могут навалиться всей командой, без толку. Пока я вливаю ману, он будет делать только то, что я пожелаю. А я сейчас желал только одного. Глеа, вероятно, удивилась, когда неведомая сила выдрала из ее руки клинок. Внезапно зажившей своей жизнью, короткий свист и ручка кинжала уже торчит в горле ее товарки, совершенно этого не ожидавший. Сомневаюсь, что пробитое горло отправит мару 18 на перерождение, но несколько секунд незабываемых ощущений ей точно гарантировано. Лель тоже среагировала молниеносно. мара 18 только заваливалась назад. Когда блондинка атаковала вторую Тифрингессу, так неудачно отвлекшуюся на творящееся вокруг светопредставление, еле заметный взмах рукой и кровавая плеть, пройдя сквозь тело краснокожей демонессы, моментально отправила ее на перерождение. Земля под ногами снова вздрогнула, а ближайшее здание начало медленно рушиться, заваливая обломками один из боковых проулков. Судя по раздавшимся крикам, кому-то не повезло оказаться рядом. Всего этого наш противник не мог видеть. Так как на поле боя сейчас властвовал непроглядный туман завесы боли, полностью их дезориентировавший, но при этом подаривший преимущество нашему отряду, который почти в полном составе подтягивался на центр малой портальной площади, когда ко мне вернулась способность двигаться, первое, что я сделал, скостовал в руке вспышку, бросив ее себе за спину, одновременно разворачиваясь и материализуя в руке один из крисов. Мой удар достиг цели, но затевать бой с клео я сейчас не собирался. Мне нужно было совершенно другое. Мегавайт всем, Мы уходим, срочно. Костя от портальщик на тебе. Уклонившись от просвистевшего над головой клинка, я что есть мочи впечатал подошву сапога в живот тифлингессы, заставив ту охнуть от неожиданности. Этой секунды мне оказалось вполне достаточно, чтобы вытащив из инвентаря ее же браслеты, которые я держал именно для этого случая, защелкнуть их на кистях Клео. Дай мне повод, и я тебя скормлю бони. Рванув руку девушки на себя я подстёгнув её ноги, заставив завалиться на бок, положить её лицом вниз и дать команду браслетом соединиться за спиной было уже делом одной секунды. А вот теперь поговорим, красавица. Схватив отчаянно прыгающуюся Клео за локоть, я потащил её к начавшему разгораться порталу. Встретимся на той стороне, пообещал я девушке первой, затолкнув её в сияющее марево. Я не боялся, что она попытается сбежать. Скорее наоборот, она обязательно меня дождётся. Так как только я теперь смогу снять это украшение, напрочь блокирующая возможность портальных перемещений, столб божественного света продолжал разрастаться. Чем это грозит городу, я не представлял, но уверен, что это демонстрация мощи. результат того, что мы умудрились притащить сюда Боню, причем не на окраину, а практически на порог главного храма Двуединого. Не знаю, что меня заставило обернуться, но последнее, что я увидел перед тем, как переместиться, Был огромный зрачок, пылающий запредельной концентрацией ненависти, ненависти лично ко мне. В джунглях Масархуда, окрестности форта Газим. Азаряясь всполохами, стационарный портал принимал бойцов Мастеров мглы, чтобы в одно мгновение переместить их за тысячи лиг от Флирала, подальше от разрушительной магии Дуэдинова, превращающей сейчас Вардейл в Филиалада. Последним через портал пролетел Драколич. Умудрившись сложить крылья и не зацепить каменную арку, игроки едва успели пригнуться, спасаясь от участи быть погребёнными под огромной тушей бони, которая пропахав глубокую борозду во влажном тропическом грунте, сейчас пыталась подняться на ноги, яростно мотая башкой, чтобы стряхнуть с неё налипшую грязь. После устроенного в Ардейле, джунгли Масархуда казались поистине райским местечком. Вот только обманываться кошмарной тишью не стоило. Оглянувшись назад, Никто не увидел даже намека на портал. Такое впечатление, что перепуганный Макс мог каким-то образом открыть случайный проход, при этом забыв привязаться к действующей арке, а может, так специально было сделано. И демон с ним, главное, все мы оказались там, где и рассчитывали, если верить кусочку открытой карте в интерфейсе. А отсюда уже можно убраться, и с помощью свитков возникнет такая надобность. Выбросило нас недалеко от виднеющегося форпоста, стоящего в отдалении от основной крепости. По моим прикидкам, идти до него было около двух километров по открытой местности, оставляя вечно зеленые недружелюбные заросли по правую руку. С возвышенности, на которой располагалась крепость, окружающее пространство просматривалось прекрасно, даря гарантию того, что любым нападающим не удастся подобраться к стенам незамеченными. Подспудно ожидая какой-нибудь пакости, мы преодолели это расстояние меньше, чем за 15 минут, стараясь не растягиваться. Чтобы адекватно и своевременно среагировать на любую угрозу со стороны местной флоры и фауны, в том, что они могут доставить серьезные проблемы, я убедился еще во время прошлого посещения, передовой форпост представлял собой приземистую башню, глядя на которую становилось понятно, Ее можно штурмовать до морковки на возаговине, огромные каменные блоки плотно подогнанные друг к другу, узкие бойницы на самой вершине и широкий ров, с затхлой водой. переплывать которой решится только безумец. Словно подтверждая мои мысли, водная поверхность задрожала, а через мгновение из нее в прыжке выплеснулось гибкое тело, чтобы снова уйти в глубину. Судя по тому, что я успел заметить, рыбка была немного крупнее обычного дельфина, реши и обзавестись столь внушительной зубастой пастью. Уверен, рискнувший попытаться достигнуть стен форпоста вплавь, проживет не больше нескольких секунд. И что теперь, пробурчал Костец неодобрением, глядя на поднятый мост, одновременно являющийся воротами. Нас вообще заметили? Думаю, что да. Косарак покосился на боню, не заметить которого было очень сложно, уверен. Словнув подтверждение его слов, над башней разнесся протяжный звук сигнального рога, лязгнув металлом цепей, мост дрогнул и начал неторопливо опускаться.